Глава двадцать пятая Вечером я приехал домой в пять. Хотел приготовить ужин к возвращению Элис. Мне не терпелось узнать, как прошла ее встреча с Вивиан. Я и сам не знал, какой хочу ужин. То ли праздничный, то ли скромный, поэтому приготовил паэлью, открыл бутылку вина и зажег свечи. В шесть пятнадцать я услышал, как открываются ворота гаража. Элис так долго не поднималась наверх, что я уже заволновался. Мне не хотелось тревожить ее еще больше, если с Вивиан все прошло плохо. Наконец на лестнице послышались шаги, потом открылась дверь. В руках Элис, как обычно, несла кучу всего. И сумку с ноутбуком, и коробку с материалами дел. На месте ли браслет я не понял, запястье Элис закрывал длинный рукав плаща. «О, по Элья, воскликнула Элис, замечая сковородку на плите. «Ага, не хуже, чем в Мишленовском ресторане», — похвалился я. Я взял коробку у нее из рук и отнес в гостиную. Когда я вернулся, Элис уже бросила туфли, чулки и юбку в прихожей, а волосы распустила. Плащ и блузку она еще не сняла, но вид у нее был такой, будто она наконец-то снова может свободно дышать. Не так давно у Элис выступила венка на внутренней стороне левого бедра. Она показала мне ее в тот же день, как увидела». «Ну и что это такое?» — расстроенно спросила она тогда. «Старею. Скоро уже юбку короткую нельзя будет надеть». «Да милая венка!» — ответил я и, опустившись на колени, поцеловал ногу в том месте, а потом выше. Это стало чем-то вроде ритуала. Когда она хотела, чтобы я ее поцеловал там, она показывала на эту венку и говорила. «Ну и что это такое?» Теперь каждый раз, при виде этой венки, я чувствовала возбуждение. «Как прошла встреча с Вивиан?» — спросил я, запинывая туфли под кухонный стол и в сотый раз думая, что если к нам когда-нибудь заберется грабитель, он сразу же убьется насмерть, споткнувшись от туфли Элис. В ответ Элис принялась медленно и соблазнительно раздеваться. Сняла плащ, расстегнула шелковую блузу, обнажила плечи и, наконец, тянула рукав. Браслета не было. У меня будто гора с плеч упала. Я взял ее за руку и нежно поцеловал запястье. Оно казалось каким-то голым. Я соскучился. Я тоже, — ответила Элис, — и, подняв руки, закружилась по кухне в бюстгальтере и трусиках. Так мы прошли тест? Не совсем. Вивен сказала, что если браслет сняли, это еще не значит, что меня больше не обвиняют в подрывной деятельности против устоев брака. Подрывной деятельности? Шутишь? «Иногда расследования продолжают и после того, как снимут браслет», — пояснила Элис. Мы перешли в столовую. Элис села на пододвинутый стул и вытянула незагорелые ноги. «С самого начала расскажи», — попросил я. «Я приехала в Фоксити пораньше и заняла столик». «Правильно». «Вивен снова заказала салат из тонца, а я просто бургер». Через некоторое время она объявила. «Хорошие новости». Мне дали ключ от браслета. И достала из сумки железную коробочку, на которой мерцали голубые огоньки. Внутри был ключ на проводке. Вивиан вставила ключ в браслет, нажала на какую-то кнопку на коробочке, и он сам соскочил с руки. А Вивиан сказала, «Вы свободны». «Ерунда какая-то!» Я принес сковородку с паэльей и сел рядом с Элис. Потом Вивиан положила браслет с ключом в коробочку, закрыла ее и убрала к себе в сумку». Я так обрадовалась. Однако выяснилось, что браслет сняли с условием. «С каким еще условием?» Я вспомнила разговор с Джоанной в Дриджерсе. «Наказание. Неужели все это правда?» Мне стало не по себе. Элис попробовала паэлью. «Ну, помнишь, Ювен говорила, что кодекс создан на основе британского уголовного права, а мы еще подумали, что она шутит». Элис объяснила условия освобождения. Все и правда оказалось, как в настоящем суде. Элис подписала бумаги, заплатила 50 долларов штрафа и обязалась в течение месяца посещать еженедельные профилактические беседы. «Это называется освобождение под надзор», — пояснила она. «Наверное, должен кое-что тебе рассказать». Я описал ей встречу с Джоанной в Дриджерсе и добавил, что ее слова не выходят у меня из головы уже несколько дней. «А почему сразу не сказал?» — упрекнула Элис. «Не знаю. У меня уже паранойя какая-то из-за этого договора. Думал, расскажу, когда браслет снимут». Джоанна предупредила, что иначе будут неприятности. Ее тоже подставлять не хотелось. Она и так какая-то очень нервная. Лицо Элис затуманилось. «Ты говорил, вы вместе работали во время учебы в колледже, но не говорил, было ли у вас что-то, кроме дружбы. Ты спал с ней, Джейк?» Нет, воскликнул я, да и какая разница? Я пытаюсь сказать тебе кое-что важное. Так давай, сказала Элис, но я почувствовал, что в ее душе поселилось подозрение. Твоя встреча с Вивиан меняет дело. К словам Жуанны, надо отнестись серьезно. Элис отодвинула от себя тарелку. Ну вот теперь у меня начинается паранойя. Только когда мы убрали со стола и принялись за мытье посуды, Элис рассказала остальные новости. Фирма объявила о ежегодном премировании сотрудников. Той суммы, что получит Элис, хватит, чтобы покрыть половину кредита за учебу в юридической школе. «Это надо отметить», — сказал я. Мы достали бокалы и выпили шампанского за премию, а также за счастливую жизнь. Потом отправились в постель и нежно любили друг друга. Уже засыпая, Элиса обняла меня и прошептала. «Как думаешь, браслет помог мне стать лучше?» «Ты и так идеальная, а мне договор. Поживем, увидим». Сейчас, вспоминая тот вечер, я понимаю, что мы оба были слегка напуганы, но вовсе не так осторожны, как следовало. Договор окружал орел загадочности, одновременно отталкивающий и привлекательный. Как странные звуки в гараже ночью, как знаки внимания от того, с кем не стоит связываться, как странный свет в чаще, на который идешь не зная, ждет ли тебя там опасность. Вот и мы шли вперед, не обращая внимания на доводы рассудка. Нас вела какая-то странная притягательная сила, которой мы не могли или не хотели сопротивляться».